Глава восьмая. Закусив у дела. Понять, что ты один против всех, значит для некоторых натура освободиться от морального гнета. Флёр не испытывала угрызений совести, когда вышла из дома Джун. Прочитав осуждение и досаду в синих глазах своей маленькой родственницы, она почувствовала радость, что одурачила ее. Она презирала Джун, и она не могла, За то, что старая идеалистка не разгадала ее истинных целей. Положить конец как бы не так. Скоро она им всем покажет, что положила только начало. И она улыбалась самой себе на империале автобуса, который вез ее назад в Мэйфер. Но улыбка сбежала с ее губ, спугнутая судорогой предчувствий и тревоги. Совладает ли она с Джоном? Она закусила у дела. Заставит ли она и его сделать то же? Она знает правду, и всё опасность промедления. Он не знает ни того, ни другого. Разница очень существенна. Не рассказать ли ему, думала она? Так будет, пожалуй, вернее. Это дурацкое стечение обстоятельств не вправе портить их любовь. Джон должен понять. Этого нельзя допустить.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 Но вставшая в памяти лицо его матери упорно мешало такому намерению. Флёр боялась. Мать Джона имеет над ним власть, может быть, большую, чем она сама. Кто знает? Риск слишком велик. Поглощённая этими подсознательными расчётами, она проехала мимо Грин-стрит до самого отеля Риц. Здесь она сошла и пошла пешком обратно вдоль Грин-парка. Гроза смыла каждое дерево, С них ещё капало. Тяжёлые капли падали на её оборки, и чтобы укрыться, она перешла через улицу под окна асьюма клуба. Случайно подняв глаза, она увидела в окне месье Профона с незнакомым ей высоким, толстым человеком. Сворачивая на Грин-стрит, она услышала, что её окликнули по имени, и увидела догонявшего её проныру. Он снял шляпу, глинцевитый котелок какие она особенно ненавидела. Добрый вечер, мисс Форсайт. Не могу ли я оказать вам какую-нибудь маленькую услугу? Да, перейдите на ту сторону. Скажите на милость, за что вы меня так не любите? Вам кажется, похоже на то. Хорошо я скажу вам, потому что вы заражаете меня чувством, что жить на свете не стоит труда.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 Я не люблю докучать людям. А потому уезжаю на своей яхте. Флёр удивлённо вскинул он у него глаза. Куда? В маленькое плавание, к островам океании или ещё куда-нибудь, сказал месье Профон. Флёр почувствовала и облегчение, и обиду. Он явно давал ей понять, что порывает с её матерью. Как он смеет иметь с нею какую-то связь? И как он смеет эту связь порывать? Всего хорошего, мисс Форсайт. Кланяйтесь от меня, миссис Дарти. Право, не такой уж я дурной человек. Всего хорошего. Он остался стоять на углу со шляпой в руке. Оглянувшись у краткой, она увидела, как Кон элегантно и грузно направился обратно в клуб. Он даже любить не может соб�ждения, подумала она. Что станет делать мама? Сны её в эту ночь были отрывочные и тревожные. Она встала с тяжёлой головой и сразу принялась за изучение Уиттакерского альманаха. Каждый форсайт убеждён в глубине души, что в любой ситуации самое важное факты. Пусть даже ей удастся одолеть предубеждения Джона, без точно разработанного плана для выполнения их отчаянного замысла у них ничего не выйдет.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 Кто в самом деле осудит их, если они неправильно укажут свой возраст ради того, чтобы пожениться по любви. Она кое-как позавтракала и вернулась к Витакиро. Чем больше она знакомилась с ним, тем меньше у неё оставалось уверенности. И вот, лениво перевернув страницу, она напала на раздел Шотландия. В Шотландии можно пожениться без всякой комители. Ей нужно только прожить там 21 день. А потом приезжает Джон, и они перед лицом двух свидетелей могут объявить себя мужем и женой. И что всего важнее, это действительно делает их мужем и женой. Так будет лучше всего. И Флёр тут же перебрала в памяти всех своих школьных подруг. Мэри Лэм. Мэри Лэм молодчиной живет в Эдинбурге. И у неё есть брат. Можно поехать погостить к Мэри Лэм. Они с братом мы будут свидетелями. Флёр прекрасно знала, что многие девушки нашли бы всё это излишним. Ей с Джоном достаточно было поехать куда-нибудь вдвоём на воскресенье, а потом заявить родителям: "Мы фактически муж и жена. Теперь надо это узаконить". Но Флёр не даром была форсайт.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 Значительно успокоенная, Флёр уложила свой чемодан, счастливо избежала встречи с тёткой и села в автобус на Чизик. Она приехала слишком рано и отправилась в Q Gardens, но не нашла покоя среди его цветов, клумб, деревьев с ярлычками, широких зелёных лужаек и проглотив в павильоне чашку кофе и два бутерброда с паштетом из килик, вернулась в Чизик и позвонила у подъезда Джон. Австрийка провела её в столовую. Теперь, когда Флёр знала, какое препятствие стоит перед ней и Джоном, её тяготение к нему возросло в 10 раз, как если бы он был игрушкой с острыми краями или ядовитой краской, как её у неё бывало отбирали в детстве. Если она не добьётся своего и не получит Джона навсегда, она, казалось, её умрёт от горя правдой или неправдой, она должна его получить и получит. Круглое тусклое зеркало с очень старым стеклом, висела над розовым изразцовым камином. Она стояла и глядела на своё отражение. Бледное лицо, тёмные круги под глазами. Лёгкий трепет прошёл по её нервам. Но вот раздался звонок, и подкравшись к окну,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 Видела его с тех пор. Флёр кивнула. Идёт ли в счёт небольшая добавочная ложь? Но право, пылко воскликнул Джон. Я не понимаю, как они могут сохранять такие чувства после стольких лет. Флёр подняла на него глаза. Может быть, ты недостаточно любишь меня? Недостаточно люблю я, когда я тогда обеспечич меня за собой. Не говоря им, Заранее нет. Джон молчал. Насколько старше выглядел он теперь, чем каких-нибудь 2 месяца назад, когда она увидела его впервые? На 2 года старше. Это жестоко оскорбило бы маму, сказал он. Флёр отняла руку. Ты должен сделать выбор. Джон соскользнул со стула и встал перед ней на колени. Но почему нельзя сказать им Они не могут помешать нам, Флёр. Могут. Говорю тебе, могут. Каким образом? Мы от них в полной зависимости. Начнутся денежные стеснения и всякие другие. Я не из терпеливых, Джон. Но это значит обмануть их. Флёр встала. Ты не любишь меня по-настоящему. Иначе ты не колебался бы. Или он судьбы своей боится? Джон силой заставил её снова сесть. Она продолжала торопливо: Я всё обдумала. Мы должны поехать в Шотландию, когда мы поженимся, а не скоро примирятся. С фактами люди всегда примиряются. Неужели ты не понимаешь, Джон? Но так жестоко оскорбить их. Так он скорее готов оскорбить её, чем своих родителей. Хорошо, пусти меня. Джон встал и заслонил спиной дверь.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 полное обожание и отчаяние. Не смотри так. Я только не хочу терять тебя, Джон. Ты не можешь потерять меня, пока ты меня любишь. А нет, могу. Джон положил руки ей на плечи. Флёр. Ты что-то узнала и не говоришь мне. Вот он, прямой вопрос, которого она боялась. Она посмотрела ему в глаза и ответила. Нет сожгла корабли, лишь бы получить его. Он простит ей ложь. И, обвив его шею руками, она его поцеловала в губы. Выиграла. Она почувствовала это по биению его сердца на своей груди, потому как закрылись его глаза. «Я хочу обеспечить», — шептала она. «Обещай». Джон не отвечал. На лице его лежала тишина предельного смятения. Наконец он сказал: "Это всё равно что дать им по щекуну. Я должен немного подумать. Правда, Флёр должен". Флёр выскользнула из его объятий. "Ах так, хорошо". И внезапно она разразилась слезами разочарования, стыда и чрезмерного напряжения. Последовало пять остро несчастных минут. Роскоянию и нежности Джона не было границ, но он не дал обещания. Она хотела крикнуть: "Отлично, раз ты недостаточно любишь меня, прощай", но не смела. С детства привыкшая к своей воле, она была ошеломлена упором со стороны такого юного, нежного и преданного существа. Хотела оттолкнуть его прочь от себя, испытать, как подействуют на него гнев и холод, и не смела сознание, что она замышляла толкнуть его в слепую, непоправимое ослабляло искренность обиды, искренность страсти. И даже в свои поцелуи она не смогла вложить столько обольстительности, сколько хотела. Это бурное маленькое столкновение окончилось ничего не разрешив. "Не выпей тебе чаю, Гнади Гесфрулен", оттолкнув от себя Джона, она крикнула.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 Чем ненадёжнее казалось будущее, тем упорней воля к обладанию впивалась щупальцами в её сердце, как притаившийся клещ. На Грин-стрит никого не было дома. Винифред пошла с Имоджен смотреть пьесу, которую одни находили алигарической, другие очень, понимаете, возбуждающей. Винифред и Имоджен соблазнились отзывом других. Флёр поехала на вокзал. Ветер дышал в окно вагона с запахом поздних покосов и кирпичных заводов Вест-Дрейтона. Овивал ее неостывшие щеки. Еще недавно казалось, что так легко сорвать цветы, а теперь они были все в шипах и колючках. Но тем прекрасней и желанней был для ее упрямого сердца золотой цветок, вплетенный в венок из терновника.